Глава двадцать вторая. Любовные вихри. Не надо так было делать, конечно, но мышцы сработали буквально сами, рефлекторно. Я даже не подумать не успел не сообразить. Кулак сжался и рванул вперед, как чугунное ядро, выстрелившее из горла пушки. Баддс и Аллен Делон мгновенно стал не таким импозантным, не таким красивым и не таким пренебрежительно ироничным. Дыщ прямо в солнечное сплетение. Хек колобок резко выдохнул и согнулся пополам. Я еле сдержался, чтобы не врубить ему под тыкве. Ну ты сволочь, сказал я сквозь стиснутые зубы. Он закашлялся и опустился на лавку, сидел, обхватив колени, и откашлевался, отплевывался. Пошёл нахер, прохрипел я. Катись отсюда, колобок, и больше не возвращайся, урод. Я мог его отделать подарях, что называется, мог смешать с грязью, мог выбить дух, и даже сначала именно этого и хотел. Вспыхнул и загорелся, но теперь, глядя на него, не испытывал ничего, кроме отвращения и презрения. Он кое-как отдышался, отплевался, поднялся и неровной походкой отправился прочь. Козел. Я вздохнул и покачал головой. Друг детства, бляха. Ладно, я его не знал толком. Правда, похоже, и тот Жаров, что был до меня, его тоже толком не знал. Знает ли Женя, большой вопрос. Вернувшись домой, я позвонил Кофманом. Вот честно, буквально заставил себя. Мне все эти разборки вообще были неинтересны, прям максимально неинтересные и неприятные. Объяснять, что не верблюд, я не любил никогда. Алло, ответила теща. Ада Григорьевна, это Саша. «Сашенька, ты вернулся?» «Здравствуйте. Да, вернулся уже. Как дела?» «Да, как сказать, по-разному». Она вздохнула. «А Элла как?» «Ну...» «Замялась она». «Ничего вроде. Отошла. Грома и молнии уже не мечет. Но на тебя все еще злится». «Понятно. А можно с ней попробовать поговорить?» «Э... В принципе, да.» Только ее же дома нет сейчас. Она с девочками в Лиру пошла. У Маши однокурсница день рождения. Вот они и... Понятно. Она не хотела, я уговорила. Ну зачем дома в четырех стенах сидеть шизаться, правда? Правда, Ада Григорьевна. Чистая правда. Ладно, попробую ее найти в Лире. Смотри, не выходи в безвоздушное пространство без скафандра. Усмехнулась она. Ладно, привет Якову Михайловичу. Спасибо, передам. Я повесил трубку. «Блин, мне это надо вообще? Ну, честное слово!» «Саш, иди за стол!» — позвала бабушка. «Да я еще не проголодался!» «Давай-давай, а то ускачешь сейчас куда-нибудь. Представь, целоваться надо, а в животе революция. Разве же это дело?» «Революция?» — усмехнулся я. «Это вообще мрак!» «Вот!» — удовлетворенно кивнула бабушка. «Взрослеешь, соображать начинаешь!» Только не забывай, что и кому можно говорить, а кому нельзя. Не забываю. Но ты-то у меня вне подозрений. Еще бы. Кивнула она. Иди, руки мой, все остывает уже. У дверей в заведении народу скопление, топтание и пар. Это как раз пролив Руспета. И несмотря на предолимпийские времена, очередь оказалась на своем обычном месте. В принципе закономерно. Почему бы ей не быть? Иностранцы по Москве стаями ходили, погружались в культурные слои, в том числе и мороженно-коктейльные, а воздух был пропитан духом романтических ожиданий, свободы и небывалых приключений. Тверская, ну то есть не Тверская, конечно, но все равно, выглядела нарядно, образцово даже, и Тверская, и Тверской бульвар, и большая бронная и Пушкинская площадь, как наглядное доказательство преимуществ социалистического строя. И, надо признать, социализм показывал гостям столицы свое человеческое лицо, которое оказывалось счастливыми лицами москвичей, цветущими в сером монументальном обрамлении асфальта и бетона под неусыпным надзором Александра Сергеевича, лучшего гаранта всего прекрасного и утонченного. Дефицитных товаров в эти дни стало больше. А что еще трудовому человеку для счастья надо? Цветы, например. Я планировал помириться с Эллой прямо перед лицом ее взыскательных подруг. А в том, что они взыскательные, я почему-то не сомневался. В общем, я метнулся вверх на угол стверской, то есть с улицы Горького, и в цветочном киоске приобрел охапку гвоздик. Гвоздики были беленькие, причем не чисто белые, а с бордовыми прожилочками. Красные всегда ассоциировались с седьмым ноября, а эти можно было и самурными делами ассоциировать. Купив цветы, я вернулся к Лире и, не останавливаясь, двинул к двери. Появилось чувство, что иду в Макдональдс. Именно он в таком же отдалённом будущем займёт все эти коммерческие площади. «Молодой человек! Молодой человек! Не пускайте его там! Эй, мистер! Эй, куда?» «Товарищи!» — уверенно ответил я на претензии желающих культурного отдыха масс. «У меня девушка там. Что же мне теперь, в очереди стоять?» Она уже внутри за столиком сидит, ждёт и волнуется. Сочувствие моя фраза не вызвала, но к дверям мне пробиться удалось — Непроницаемый швейцар, заинтересованный моим продвижением, вопросительно взглянул на меня через стеклянную дверь. Но народоскопление не имеет значения за дверями швейцар. Показывать ему деньги и даже тереть большой и указательный пальцы возможности не было, поэтому я постарался сделать максимально понятный мимический посыл. И взгляд, конечно, постарался изобразить горящий и многообещающий. Сигнал дошел, и швейцар приоткрыл дверь». ровно настолько, чтобы я мог проскользнуть внутрь. Здрасте, сколько с меня? У меня тут за мной проходи, девушка. Он отвел меня от двери в сторону гардероба. Семь без сдачи. Я молча отсчитал купюры: одну пятерочку и два рубляка, протянул швейцару. Он тоже молча взял, развернулся и пошел на свой пост, а я двинул сказочный чертог, в который ежедневно стремилось попасть изрядное количество посетителей. Зашел в просторный зал стекляшку. Здесь царил тихий гомон, звякали ложечки, позванивали бокалы, кто-то смеялся, кто-то доказывал, кто-то пил. Но все были счастливы и радостны, достигнув вожделенного. Оглядевшись, я увидел Эллу. Она сидела с подружками за столиком в задней части зала. Она двое подружек и и один друг. Ну что же, дружба это великая сила. Колобок не дал бы соврать, если бы здесь был. Уверенно и внешне спокойно я направился прямиком к ним. Элла меня заметила. Я увидел, как она растерялась сначала, но лишь на одну секунду, а потом подобралась, выпрямила спину и сверкнула глазами. Я подошел к столу, и за ним сразу стало тихо. Друг, который сидел вплотную к моей невесте, выглядел лет на тридцать и безо всяких сомнений был грузином. Волнистые волосы, черные глаза, черная щетина и элегантный пиджак. Пижон! Понимаешь ли? Гамар Джюба, генотсвали. Бросил я. Признаюсь, меня сам факт бесанул, причем довольно сильно. Здравствуйте, Елена. Кивнул я. Не откажете пройти один круг мазурки? Грузин смотрел недоуменно. Он также недоуменно перевел взгляд на Элу, потом снова на меня. Должно быть, изображая, что он такой весь из себя крутой, что просто охренел от моего неуважительного и пренебрежительного подхода. «Ты кто такой?» — сочно спросил он. «Элла, кто это, а?» «Уже никто!» — с презрением произнесла она и задрала нос. Вот же дурочка малолетняя. «Элла, а это кто?» — заинтересовались подвыпившие подружки. «Это Саша, что ли?» «Это Саша», — подтвердил я, не отрывая глаз от своей суженной. «Ну, раз уже все спрашивают, то и я спрошу. А вот это кто?» «Это наш новый друг!» Рассмеялись барышни, совершенно не чувствуя и не понимая нервы ситуации. «Ревас!» Девчонки подвыпили, зарозовели. Элла тоже, кстати. Вон какая царица морская. Море ей по колено. «Пожалуйста, не надо таскать мне эти дурацкие гербарии!» Высокомерно выдала она, показывая пальчиком на мой прекрасный букет. «Тем более такими охапками, как солому буренки!» Подружки прыснули с осмеху. «Эй, слышишь, что хочешь!» Чуть подался в мою сторону Ревас, и в глазах его я прочитал вызов. Нехорошие глаза были. Очень нехорошие. Недобрые. Рядом с ним на столе лежала вилка, и я едва не схватил ее, чтобы воткнуть куда-нибудь, куда придется. Но сдержался. Какие же эти мужики жуткие собственники, да? Внешне я сохранял спокойствие, но внутри у меня все кипело. Клокотало, можно сказать. «От тебя? Ничего». «Уши выпивай, будь моим гостем, но и приличия не забывай, конечно». Он вскочил, сделал грудь колесом, свиря по серьёзную рожу и как бы начал поддавливать. «Пожалуйста!» — не очень трезвым, но безапелляционным тоном заявила моя, так сказать, невеста. «Уходи! Между нами всё кончено! Я не хочу тебя видеть!» «Да вы нарезались, ваше благородие!» — покачал я головой. Девчонки попадали со смеху. Ревас протянул руку и положил мне на плечо, а Элла, почувствовав себя вдруг уязвленной, будто это над ней смеялись, капризно добавила. «Пошел вон! Не приближайся ко мне больше!» «Руку убери!» — тихонько сказал я. «Ты что, не слышал? Тебе девушка сказала «пошел вон!» «Руку!» — медленно повторил я. «Убери!» «Пошел вон!» — повторила Элла. «Пипец какой-то!» Надо было вытаскивать ее отсюда и везти домой, но криков и пьяных воплей избежать не удалось бы, это точно. Тебе объяснить? Начал заводиться грузин и, пока еще легонько, но толкнул меня этой своей рукой в плечо. Я тебе сейчас Риваз! Пьяненько приказала Эло и подружки снова засмеялись. Не трогай его, я тебя не разрешаю. Пусть идет. Вот же швабра! Я покачал головой и с размаху сунул цветы в руки Ривазу. «Держи-ка, отцо. Перепродаж завтра. Чего добру пропадать?» «Э-э-э!» — заревел он, бросаясь на меня и рассыпая цветы по полу. «Красиво получилось? Эффектно?» «Ревас!» — снова закричала Элла. «Ты рот закрой!» — рявкнул он. «А ты покойник уже, ты понял меня?» Я ничего не ответил, повернулся и медленно пошел на выход. «Зашибись. Хорошо, что сейчас, а не через десять лет счастливого брака». Я вышел из кафе, сбежал по ступенькам крылечка и направился к таксофону на углу. Уходить я не собирался. Зашел в кабину и встал так, чтобы видеть выход из кафе. Я достал двушку, бросил в прорезь автомата, покрутил диск и стал ждать. Алло, Яков Михайлович, здравствуйте. А, явился. Протянул он. Являются сами знаете кто, но не об этом. Тут вот какое дело. Пришлите, пожалуйста, парней трех-четырех к кафе Лира. Боюсь, может, помощь понадобиться. Ты влип что-ли куда? Можете подстраховать. Я потом объясню. Троих достаточно будет. Когда? Недовольно спросил он, помолчав немного. Да вот прям сейчас. Говорить про Эллу я не стал. Надо было, наверное, но не захотел с одной стороны сдавать ее, а с другой заставлять его волноваться. Поговорив с ним, я позвонил Жене. Она была дома и будто ждала моего звонка, сразу же сняла трубку. Жень, привет, это Жаров. У тебя еще хватает наглости звонить? Знаешь, ты стал совсем другим, не таким, как был раньше. Жень, послушай, извини, что огорчил тебя, но... Огорчил? воскликнула она, и мне послышалось в ее голосе сдерживаемое негодование. Ты дурак, что ли, Жаров? Огорчил? Нет, это совсем иначе называется. Ну прости, прости. Слушай, мне нужно сказать тебе кое-что важное. Да что, может быть важнее того, что ты мой дневник украл? Что? Изумился я. Прочитать чужой дневник? Это же так низко! Как ты мог? Я не ожидала, что ты так со мной можешь поступить. Да что же это за день-то такой? Женя, выслушай меня, пожалуйста. Не могу, Саша, правда, я не могу. Это, это... Она расплакалась. «Да твою же мать!» «Женя!» — резко сказал я. «Послушай меня! Я тебе по этому поводу и звоню как раз! Просто помолчи минуту и послушай!» Она притихла. «Я тебе позавчера посоветовал строить отношения с Колобком, но понял, что очень ошибся. Не делай этого! Никогда не делай!» «Чего?» — недоуменно протянула она. «Смотри, что касается дневника...» Я прочитал только одну страницу, разворот, вернее, там, где была закладка. Ко мне пришел колобок и дал мне общую тетрадь. Там лежала закладка. Я открыл посмотреть, что это, и немного прочел. Когда понял, что это твой дневник, сразу закрыл. Уже поздно выкручиваться, Саша. А зачем? Зачем мне выкручиваться? Совершенно не зачем, учитывая, что именно я тебе сказал. Просто сегодня он пришел за дневником и сообщил, «Ну, что ты думаешь, что именно я у тебя его украл?» «Я, конечно, понимаю, зачем он дал мне дневник, да еще и страницу заложил самую важную. И зачем меня перед тобой оговорил, тоже понимаю. Но зачем он моей невесте сказал, что я встречаюсь в метелице со своей любовницей? Этого я не знаю. Это он про нашу с тобой встречу». Женя молча слушала. «Но слово, как известно, не воробей. Впрочем, сообщаю я тебе это все не из чувства мести». «Не чтобы очернить колобка и не для того, чтобы оправдаться. Мол, не я, не я твой дневник спер. Просто я полагаю, что с таким изворотливым интриганом не стоит связывать свою жизнь». Она продолжала молчать. «Ладно, Жень, это все. Звони, если захочешь поговорить. Я всегда рад». Не дожидаясь ответа, я повесил трубку. Собственно, дискутировать было не о чем. Да и времени на дискуссии уже не было. «Да». Потому что в этот самый момент из леры вышли Элла и Ревас. Очаровательно. Она шла буквально едва держась на ногах, повиснув на своем новом друге. Вот же козёл охеревший! Но и она идиотка натуральная. Бывала ведь уже в передрягах, а жизнь похоже так ничему и не научила. Они прошагали мимо меня, не обратив внимания. Я вышел из будки и пошел следом. Собственно, идти далеко не пришлось. Тут же, буквально в десяти метрах, стояла белая Волга. Нет, замотала головой Элла. Где такси? Ты сказал, посадишь в такси. Зачем такси? Я сам тебя отвезу. Нет, не соглашалась она. А где девочки? Где Люси и Роза? Слушай, ты что, не помнишь? Их в Актанг привезут. Все нормально с ними, не бойся. Никто и пальцем не тронет. Интеллигентом посидим, шампанское, цветы, джаз. Да, да. «Интеллигентно, сука. Я уже прям картину нарисовал в воображении. Интеллигент с цветами». «Садись. Смотри, какая машина, а!» «Какая еще машина? Саша где?» «Какая Саша?» — начал раздражаться грузин. «Жених мой!» Элла уперла руки в бока и из-под лоби смотрела на своего интеллигентного друга. «Меня они не замечали, поскольку я держался чуть поодаль. Да и не до посторонних им было». Серьезные вопросы обсуждали. «Ты его послала!» «Куда послала?» Удивилась Элла и, вспомнив, видимо, добавила. «Ну, допустим, послала. А куда он делся? Ушел, что ли?» «Он вообще не мужчина!» Сказал Ревас и сделал резкий и до ужаса театральный жест рукой. «Такси!» Упрямо замотала головой Элла. «Давай такси. Я сказала, к тебе не поеду». «Поедешь, блядь!» Не выдержал ее новый друг. «Да залазь ты уже, залазь, сучка! Понравится тебе, обещаю!» Он схватил ее за шею и начал запихивать на заднее сиденье. «Эй, Биджо, а ты не охренел часом?» Спокойно спросил я, подойдя почти вплотную. «Неинтеллигентно ведешь себя?» «А?» Он резко обернулся, и я со всей дури врубил ему головой прямо в нос. Шнобель его и до этого момента был не особо прямым, а теперь... Раздался хруст и стон. Сладкая музыка. «А-а-а-а!» <раприк> Гартанно зарычал он. «Сука! Конец тебе!» Он как-то странно замешкался, и... Мне стало всё понятно, потому что я услышал звук выкидывающегося лезвия. Но дожидаться наступления обещанного конца я не стал и долбанул его головой по крыше машины. Одним движением — по затылку и прямиком об косяк, можно сказать — А потом схватил за волосы на затылке и повторил раз, другой, третий. Волжанка окрасилась кумачом красными брызгами, как всполохами салютов или головками красных революционных гвоздик. Ривас начал сползать вниз. Я отступил на шаг, отклонился и пнул по руке сжимающий нож. Пальцы разжались, и перо отлетело в сторону. Против грузин я ничего не имел. У меня и друзья были грузины, прекрасные люди, и еда у них неплохая. Да и чего скрывать, то, что не бывает плохих наций, но в каждой из них попадаются сволочи, для меня не пустые слова. Я так всегда думал, но этот конкретный урод меня реально разозлил. Милая, выходи, скомандовал я. Она ответила что-то невнятное, а я не нашел ничего лучше, чем исполнить первые строки незабываемого хита всех времен и народов. Я могилу Милы искал, но ее найти нелегко. Долго я томился и ждал, где же ты моя, Сулико? Саша! Пьяно протянула моя, по всей видимости уже бывшая невеста, выглянув из машины. Пришел! На губах ее расплывалась счастливая улыбка. Правда, все счастье тут же и закончилось, потому что к нам на всех парах летели два разъяренных грузина. Я повернулся к ним лицом, встал в стойку, готовясь атаковать, и практически сразу получил охрененный удар по почкам. В глазах потемнело. Значит, был кто-то еще. Проморгал, блин. Не подалеку раздался оглушительный женский крик.